Я собралась ответить товарищу, но мне не дало это сделать появление ректора. Он словно соткался из воздуха, явившись перед нами и сверкая грозным взглядом. Сперва посмотрел на круг, в который никто из нас так и не ступил, а потом слишком ласково поинтересовался. «Куда это вы собрались? Разве не читали правила?» Первокурсникам запрещено покидать территорию Академии Нечисти без особого разрешения ректора. «Так мы с третьего курса», — напомнил очевидный лояр. «Зато девушке с первого», — отрезал ректор. «И я не припомню, чтобы выдавал им разрешение, да и просьб о подобном не слышал». «Да мы по-быстрому хотели смотаться в запретный лес», — сходу поведал Трей бесхитростно смотря на главу Академии. «По-быстрому! В запретный лес?» с сарказмом переспросил тот. «И что вы там забыли?» «Хотели помочь Лояру. Ему деньги нужны для лечения матери». Спокойно отозвалась уже я, не понимая возмущения начальства. «Льер Динат ведь и сам частенько помогает всем просто так, бескорыстно, Почему же мы не можем сделать этого? Насколько сильно нужны, что он готов был всех вас подвергнуть опасности блуждающего портала? Прищурился ректор. В его глазах не было ни грамма тепла. Какого блуждающего? Это проверенный портал. Я сам лично его настраивал на нужное место. Попытался оправдаться лояр. Так, все четверо ко мне в кабинет. Там мы разберемся, кто, куда и зачем собрался». Было сказано непререкаемым тоном, против которого не поспоришь. Перед нами открыли портал. Через пару мгновений мы оказались в уже знакомой обстановке. Льер -Динат удобно устроился в своем кресле. Нам присесть никто не предложил. Вместо этого, махнув рукой, любезно дали возможность обо всем поведать. Этим занялся Трей так как его друг стоял с поникшей головой. Он явно ничего не собирался рассказывать. Тролль сообщил о болезни матери, о преданном для сестер, о нашей готовности помочь. Ректор слушал, молча, не перебивал, но все больше хмурился. Стоило рассказу завершиться, как хозяин кабинета стремительно встал, приблизился к лояру, заглянул ему в глаза и проникновенным шепотом спросил. «Ты уверен, что все так и было? И золотые тебе нужны именно для матери?» «Конечно», — кивнул парень, глядя куда угодно, только не на собеседника. «Все свободны. Покидать территорию Академии я всем запрещаю», — отрезал Льер Динат. «А с тобой мы побеседуем позже». Это было адресовано нашему товарищу, но тот даже не вздрогнул, только кивнул. Мы тихо вышли из кабинета, встали в коридоре и с сочувствием посмотрели на Лояра. Тот, ни на кого не глядя, махнул нам рукой и отправился в сторону лабораторий. Идти за ним ни у кого не возникло желания. Я же, глянув на друзей, спросила. — А что за запрет покидать Академию? И почему он только первокурсников касается? — Потому что они еще плохо контролируют свою силу. «Ведь сюда попадают только те, в ком резерв увеличился, или, как у тебя, печати ограничители слетели, а то и вовсе ни с того ни с сего магия проснулась. Чтобы ненароком не покалечить себя и мирное население, вводится запрет», — пояснил друг. «А ты знал об этом и все равно согласился?» Я была удивлена, но в следующее мгновение до меня дошло. Трей не хотел брать нас с собой в опасное место но и отговаривать не стал, чтобы не вызывать подозрений. «Может, прозвучит некрасиво, но я рада, что нам помешали, потому что входить в тот портал у меня не было никакого желания. Не знаю, насколько хорошо лояр его настроил, но мне там было страшно», — тихо прошептала Шая. «А меня и вовсе не пустило. Видимо, защита не дала пройти. Получается, там и правда было опасно» подтвердила я мнение подруги. «Неужели кто-то перенастроил портал Лояра? Но как они могли знать, что он нам предложит сходить в запретный лес?» Начал рассуждать Трей. А в следующую секунду его глаза широко распахнулись, и не только его. Ментальное внушение. В один голос выдохнули мышай. «Получается так. «Но ведь на всех нас стоят такие мощные щиты, что не пробиться!» Почесал макушку парень. «Ладно, с этим мы позже разберемся. Вам стоит подготовиться к вечеринке, она уже сегодня. Вперед, красавица, затмите всех!» Нас очень удобно переключили на другую тему, чтобы мы поменьше думали о произошедшем. И ведь, надо сказать, все сработало. Для девушки нет ничего важнее подобного мероприятия. Тролль сбежал, а мы отправились искать наряды на вечер. Друг прав. Стоит постараться и действительно затмить всех. Но я хотела не для себя, а для подруги. Тогда, уверена, многие перестанут обращать внимание на ее род. Оказавшись в моей комнате, усадила Лара на кровать. А сама вытащила платья, которые годились для вечеринки. Но если я рассчитывала провести приготовление в тишине, то сильно ошиблась. Проныра явно не тот зверь, который может долго молчать. Вот и сейчас, поглядывая на нас со странной смесью эмоций в глазах, он как бы, между прочим, спросил. «А вы хорошо знакомы с Лояром? С чего вдруг так сразу решили ввязаться в его авантюру?» «Если ты не забыл, мы первокурсницы». А вот Трей уже третий год учится с этим парнем. Они друзья. Ответила, пожав плечами. А с чего тебя это так заинтересовало? Насторожилась Шая. Она почему-то сразу поверила интуиции звереныша. А в том, что он что-то почувствовал, уже никто из нас не сомневался. Простое любопытство. Рядом со мной никогда не было таких друзей, готовых жертвовать собой ради помощи. Вы же вознамерились именно этим и заниматься. «Запретный лес – не место для прогулок. И если тягу к приключениям третьекурсников парней я еще могу понять, то желание втянуть в свою авантюру неопытных девушек-первокурсниц выше моего понимания», выдал звереныш, о чем-то задумавшись. «Друзья так не поступают. Они не подвергают опасности тех, кто им дорог, несмотря на ситуацию». На это нам нечего было возразить. Да я и сама думала о подобном. Поэтому мы снова занялись переборкой платьев. Хотя нет-нет, но мысль о сорвавшемся походе в опасное место то и дело залетала в голову, отвлекая и мешая нормально сосредоточиться. «Шая, а ты что думаешь о провалившемся плане Лояра?» Задала вопрос подруге, чего та вздрогнула. «Мне он не понравился, но я не стала отговаривать, так как вы с Троем сразу согласились», — прошептала девушка. «Да и с тем порталом действительно что-то не так. Он не в запретный лес, а куда-то в другое место, в темное и нехорошее. И я не понимаю, зачем Лояр врал. Мне кажется, он прекрасно знал, куда ведет тот портал. А еще ему зачем-то понадобилась именно ты», — еще тише добавила девушка. «Что ж, значит, нам повезло, что вовремя появился ректор». Беспечно отозвалась я, Наконец, прогоняя негативные мысли прочь. А сейчас давай займемся примеркой. До самого обеда мы выбирали, в чем пойти на вечеринку. Настолько увлеклись, что едва услышали стук в дверь. Время пролетело незаметно, а за нами уже зашел Трей, не дождавшись нас внизу. «Так и думал, что вы напрочь забудете обо всем», — хохотнул друг. «Когда девушки погружаются в выбор нарядов, «Они ничего не видят и не слышат вокруг себя. Идемте, надо перекусить, потому что потом это вряд ли получится сделать». Спорить никто не стал. Улыбнувшись и приняв справедливость слов парня, мы отправились в столовую. Друзей Трея не оказалось, что меня удивило. Мы обедали только втроем. Но, как сказал наш друг, для волнений нет причины. Парни часто пропадают в лаборатории, поглощенные своими экспериментами или новыми формулами. Позже он отнесет им перекусить. «Лайра, после обеда жду тебя в беседке», шепнул Авриарт, проходя мимо нашего стола. Он даже не смотрел на меня, чтобы не вызывать подозрений и пересудов. Интересно, с каких пор он вдруг стал заботиться о чужом мнении? Это точно тот самый наглый чернявый? Я кивнула, показывая, что услышала, а вот тролль недовольно нахмурился, стиснул зубы и недовольно прошипел. «Он тебе уже свидание назначает?» Выпад удивил. Так и подмывало спросить, какое ему дело. Но вместо этого пришлось собрать волю в кулак и, стараясь не нахамить, ответить. «Наверняка это по делу, потому что свидание между нами невозможно. У него невеста есть, к тому же он мой родственник». «Да? Тогда ты же не будешь против, если мы пойдем с тобой?» Прозвучало немного язвительно. «Да, пожалуйста!» — отмахнулась я, не желая прямо здесь выяснять отношения, хотя вопросов у меня возникло много. Я посмотрела на друга, пытаясь понять его мотивы. Влюбиться он в меня вряд ли мог за пару дней. К тому же я и сама не представляла романтических отношений с кем бы то ни было. Мне их хватило выше крыши. Как друг, Трей мне нравился. Он сильный, уверенный, надежный. Как я это поняла за все тот же короткий срок? Элементарно. Бывают такие моменты, когда смотришь на человека, ну или не человека в данном конкретном случае, и понимаешь, это тот, кто составит идеальную пару твоим тараканам в голове, минуя бабочек в животе. И речь вовсе не о любви, а всего лишь о дружбе. То же самое произошло и со мной. Увидев первый раз огромного тролля, я уже поняла. Несмотря на отталкивающую внешность, мы с ним подружимся. От него просто исходила аура искренности и честности. Такое редко встречается. Мне нравился этот парень. Но именно как друг. Даже его касания уже не вызывали дрожи отвращения. «Трей, ты всегда меня будешь так опекать?» не удержалась от вопроса, разглядывая юношу. «А ты против? Я всего лишь беспокоюсь. А каким бы родственником ни был Авриард, но слава бежит впереди него, потому мне и не хотелось бы, чтобы ты пострадала», бесхитростно пояснил собеседник. И я сходу ему поверила, он просто не мог обмануть. Его искренность подкупала с первой секунды. Шая в это время улыбалась чему-то только ей одной известному. Я не стала заострять на этом внимание, просто кивнула, соглашаясь. Иногда это лучший способ сохранить отношения, нежели ввязываться в полемику и выяснять, зачем Трей это делает, какие у него мотивы и так далее. Хорошо, тогда сейчас заканчиваем обед, сходим узнать, что понадобилось черневому, а потом собираемся на вечеринку. Подвела я итог, шустро работая столовыми приборами. Друзья последовали моему примеру. Закончив есть, я осмотрела столовую. Родственника уже не было.